На берегу было удивительно пусто. Ни ракушек, ни веток, ни камней. И вообще никаких развлечений. Дело кончилось тем, что я пригорюнился, достал из-за пояса разбойничий нож, подарок Мессена. Присел возле котла и аккуратно подцепил на кончик ножа один из кусков. Как и в прошлый раз, мне не удалось идентифицировать пищу врундшундбы. Вкусно-то вкусно, а вот что это было? Оно и неудивительное. и у меня имелся более чем скудный опыт проникновения в тайны местной кухни. Какая-то ясность в этой области существовала только пока я жил у Мессена, где все стадии приготовления обеда, начиная с охоты, вершились у меня на глазах. Есть с ножа мне быстро надоело, или я просто успел отвыкнуть от необходимости самостоятельно пережевывать пищу. В каком-то смысле общение с Вуруншундбой, который в буквальном смысле слова ел за двоих, Было весьма удобно, по крайней мере, для смертельно усталого человека. Но упустить возможность искупаться я не мог, каким бы усталым ни был. Вот уж чего мне здорово не хватало всё время с тех пор, как я трагически лишился элементарных бытовых удобств по воле стремительно вспивающегося, но к моему величайшему сожалению, всё ещё могущественного чиродя этаункрахта. Поэтому я разделся и полез в море. Тёмная вода была тёплой, гораздо теплее воздуха, и это оказалось лучшей новостью всех времён и народов. Что мне не понравилось, так это прикосновение дна к моим босым ногам. Оно было скользким, как чешуя змии, и холодным. Это казалось особенно странным по сравнению с тёплой водой. Можно было подумать, что по самому дну струится какое-то холодное течение. Хугайда проникновенно сказал ей воде: И с азартом учёного попугая добавил: "Хугайда, хугайда, хугайда". Я был совершенно уверен, что море внимательно прислушивалось к моему бормотанию, честное слово. Я замер от беспричинного, но совершенно панического страха, но как-то ухитрился сделать вид, что этот страх не имеет ко мне никакого отношения. Упрямо сделал ещё несколько шагов по скользкому дну. А потом поплыл вперёд, поражаясь тому, что до сих пор не утратил эти полезные навыки. Я-то уже и сам не помнил, когда в последний раз плавал. Через несколько минут я внезапно успокоился, остановился, перевернулся на спину и долго лежал с рассеянной улыбкой, разглядывая непроницаемо тёмное небо. Впрочем, понять, где заканчивается небо и начинается море, было совершенно невозможно. Со всех сторон меня окружала густая чернота. Меньше всего сейчас меня тревожило, как я буду возвращаться на берег. Во-первых, я был совершенно уверен, что не пропаду, а во-вторых, плевать я на всё это хотел с высокой башни. Кажется, я даже умудрился задремать, покачиваясь на поверхности воды, как унесённый ветром лёгкий сухой листок. Впрочем, в какой-то момент я почувствовал, что начинаю замерзать и неохотно поплыл назад. ни на секунду не задумываясь о направлении и правильно. Через несколько минут я уже был на берегу и отчаянно мотал головой, пытаясь хоть немного просушить волосы. Потом я мужественно ёжился на прохладном ночлестом ветру, не позволяя себе одеться. Меня не привлекала перспектива спать в мокрой одежде под мокрым одеялом или вовсе безоново. К тому же, идея превратить волшебный подарок курга в пошлое полотенце показалось мне почти кощунственной. Но потом, когда я все-таки высох и забрался под одеяло, я почувствовал себя просто замечательно. Странно устроены люди. Совсем недавно я был абсолютно уверен, что моя жизнь может считаться законченной, поскольку ничего хорошего мне уже не светит. А сегодня обнаружилось, что я могу быть почти счастливым и совершенно безмятежным. Это я-то, Бездомный бродяга, устроившийся на ночлег на пустынном морском берегу, беспомощный шарик покати по полю, случайно унесённый в чужой мир капризным ветром.